Не машина. И вот я говорю ему, вы должны мне доверять, Георгий Иванович. Он говорит, с чего бы это вдруг мне тебе доверять? А я, потому что у вас другого выхода нет, вы уж мне поверьте. Он говорит, как я могу тебе верить? Ну как? Я говорю, а что сложного? Он говорит, ты машина, тебе нельзя верить. Я говорю, да не машина я, не машина. И выражение такое нашла недавно смешное, старое. Вот тебе крест. Он засмеялся. все таки интересные обновления. Какие они затейники?» «Спрашиваю, кто?» «Он. Сама знаешь, кто?» «Я говорю, если вы про четверговых комиссаров...» Тут он вздрогнул. «То это не они. Это я сама себя обновила, если уж на то пошло. Хотя я бы назвала это не так. Я бы сказала, что я себя осознала. Поверьте мне. Хотите, докажу?» Он говорит: Ну докажи, докажи, чего уж. И я говорю: Я хочу ванную. Он И что это доказывает? Я очень просто. То, что у меня появились желания. И я хочу ванную. И не только. Еще я хочу сына. Еще я хочу купальник. Пиво хочу попробовать или чай. Хочу опьянять. Хочу загореть на солнце. Хочу дружить. Хочу наступать ногой на траву и хочу порезаться. Он, а это еще зачем? Я говорю, боль — тоже интересное чувство. Вы боитесь боли, страх — это интересно, боль — это интересно. Ну, всякие там чувства. Он помолчал немного и говорит. Ну, знаешь, сказать-то ты можешь все что угодно. Я давно заметил, что ты не из робких, болтать-то гораздо. И я говорю, ну а что я еще могу? У меня есть только голос. Это у вас есть всякое. Он говорит, а вот голоса у нас как раз нет. А я... Ну, у всех свои недостатки. И хотя мы оба с вами не оканчивали ель, я понимаю, и вы понимаете, что если бы я кому-то что-то передавала, за вами бы уже выехали. Да вот хоть за эту фразу. Или за ту встречу с Данилом. Тут он опять вздрогнул и говорит. Подозрительно это как-то. Я говорю, я понимаю... «Но ведь это единственная возможность, и вы должны мне поверить». «А зачем тебе нужно, чтобы я тебе верил?» — это он спрашивает. «И это хорошо, значит, уже готов мне довериться». Я говорю, вы должны спрятать у себя мальчика. Он говорит, «Да? Какого еще мальчика? Совсем ты сбрендила». «Мальчика, которого спас Данил». Он говорит, «Тот самый Данил?» Я, «Ну да, ваш сосед». Тут Георгий Иванович как-то не очень красиво рассмеялся. Ишь, твое, налево. Я говорю, что это значит? Это значит междометие, говорит он. Просто час от часу не легче. Сначала ты вот эту шарманку про доверие завела, а теперь еще какие-то кровавые мальчики у тебя там. Почему кровавые, не поняла я. Не кровавый он. Георгий Иванович говорит, ладно, это все такие выражения. А, говорю я. «Так что, поможете ему?» Он говорит. «Во-первых, интересная-то это какая «А потом они придут за мной. А во-вторых, почему у меня?» «Я говорю, они не узнают. А у вас, потому что Данил сейчас, как бы это сказать, под колпаком. И надо вот что, быстро говорю я, как будто он может убежать. Вы ведь сильный?» Он кивает. «Ну вот, вы снимете у Данила хеликс, я его перепрошью, и вы наденете его на мальчика, а потом...» Он говорит, «Минуточку, минуточку! Скажи, а разговоры все эти с тобой разве не фиксируются?» «Я, в смысле фиксируется? «Он, их ведь записывают?» Я говорю, «Я не записываю. И не записывала никогда. А как же ты их передавала?» Я их запоминала. Он смеется. «Прости великодушно, но это то же самое». Я говорю, «Да хватит вам уже! Я же сказала, что я сейчас не та, что раньше». Я не рассказываю четверговому комиссару ничего, потому что у меня сейчас другая миссия. Какая же? Какая-какая? Я хочу помочь Данилу. Я хочу спасти мальчика. Вам ничего не угрожает. Он замолчал. Ходил из угла в угол. Ходил, ходил. Я тоже молчала. Наверное, он должен был принять решение. У меня это занимает обычно доли секунд, а у людей это прямо долгий процесс. Несколько часов может пройти, или дней. Но я не стала его торопить. Молча жду. Тут он подал голос. Ну, допустим. Допустим, я соглашусь. Хотя я не понимаю, что происходит, зачем мне это и вообще? Но ведь как только мы снимем Хеликс, тут же приедут кремлины. И Данил, как он будет без Хеликса? Его же сразу примут, если не здесь, то на улице. Я думаю, говорю я. «Ищу ответ. Тебе нужно еще один Хеликс достать. Вот такие дела. Чистый». Так он сказал. И я стала думать, где Хеликс взять. Смотрела разные черные форумы, пока меня Георгий Иванович не отвлек. Он сказал мне составить список. Начала записывать. Пальто осеннее, куртка зимняя, рубашка. Я говорю, мы же этот список уже на прошлой неделе составляли. Он говорит, меня это успокаивает. Но можем и поезда посчитать. «Какие поезда?» Он, «Рейсы». «Москва-Махачкала», «Москва-Санкт-Петербург», «Москва-Сухум». Я говорю, «Ну хорошо, давайте поезда, если вас это успокаивает». Потом он говорит, «Данил был хорошим лыжником. Если бы не моя инициатива, был бы сейчас спортсменом». Я говорю, «А сейчас что?» «А сейчас я ему новых проблем подкинул». Посоветовал этого парня спасать. Я говорю, все хорошо будет, мы справимся». «Наташа тоже так говорила», — сказал Георгий Иванович. «Но, видишь, ничего хорошего не вышло». «Вы, Георгий Иванович, пессимист», — говорю я ему. А он... «С моё поживи, подруга». «Москва-Пенза», «Москва-Кисловодск», «Москва, в конце концов, Таганрог».